Глава девятая. Настенная живопись. Глеб метнулся на зов Поликарпова, соображая на ходу, что же могло так поразить видавшего вида Семена. По голосу было понятно, что тот не предупреждает о новой опасности, скорее безмерно удивлен. Но чему? — Ну и что у тебя тут? — А ты сам взгляни, — ответил Поликарпов, указывая рукой за окно. Вначале Глеб не мог взять в толк, о чем речь. В окно хорошо была видна стена соседнего дома, построенного еще в те времена, когда хмырники были обычной захудалой деревенькой, а жизнь шла своим нормальным чередом. Дом как дом, под коричневой андулиновой крышей, покрыт сайдингом желтоватого цвета, на удивление хорошо сохранившимся. Ни трещин тебе, ни дырок. Разве что размалеван в одном месте какими-то черными линиями и завитушками. «Ну-ка, ну-ка!» И Глеб стряхнул головой, озадаченно покосился на Семена. Тот смотрел на него выжидающе. «Ничего не понимаю», — признался чужина. «Бред какой-то», — подумав, добавил он. «Что у вас?» живое возник возле окна. «Так», — через некоторое время ошарашенно сказал Рустам. «Это то, что я вижу?» «Или мне у психиатра пора провериться? Толкового не посоветуете?» В размашистых линиях, на первый взгляд казавшихся обычной мазнёй, явно был заложен какой-то смысл. Причём чужеродный и неподвластный человеческому разуму. И от этого сделалось по-настоящему жутко. «Ну привет! Что-то ты плохо гостей встречаешь!» «Мог бы и чайник поставить, а то и вообще поляну накрыть». Мы ведь и обидеться можем, домой уйти. Перебьетесь, самим мало, — отрезал собеседник Чужиного. Ты бы еще полк с собой привел. Попробуй такую ораву прокорми. Договоришься сейчас. Действительно ведь уйдем, и без того в ваших морях задержались. Ну и валите, кто вас сюда звал, и без вас бы справились. Со стороны можно было подумать, что ругаются они по-настоящему. На самом деле оба они, и Глеб Чужинов, и Павел Костернюк встреча обрадовались. «Ну, рассказывай, Паша, рассказывай!» Глеб покосился на его левую руку, венчавшуюся крюком. А раньше такого приспособления у него не было. Обычный протез. Кстати, он его Костернюку и добыл. Тот взгляд Чужинова уловил. Удивительное дело, но так удобнее. Меня из-за него даже капитан Крюк успели прозвать. Чужинов кивнул, сам тебя едва так не назвал. Едва сдержался. Даже немного в рифм с твоей фамилией получается. Что тут рассказывать? Костернюк провел ладонью по коротко стриженной, абсолютно седой большой голове. Он и сам был крупный, плечистый, хотя и самого обычного среднего роста. Даже нос его не подвел. Большой и загнутый, как клюв хищной птицы. Все, конечно же, ночью началось, твари любят, когда темно. Хорошо вовремя нападения заметили, иначе жертв было бы куда больше. Я уже больше недели тут околачиваюсь, успел дать шороху, а то расслабились в конец. Те дрыхнут без памяти, эти двери на засов не закрывают. Ночью пройдешься, у доброй трети домов двери не заперты. Периметр местами такой гнилой, что пальцем проткнуть можно». «Мы с Алехиным переругались так, что два дня не разговаривали. Он мне, мол, зима, все твари в отключке, да и вообще твари хмырники стороной обходят». Я ему "Честокол надо усиливать, в одном месте он прямо по краю оврага тянется, еще осенью там часть земли от дождей поплыла». А он в ответ «Давай уж весны дождемся, земля мерзлая». «Нам она мерзлая, а тварям подкоп сделать, как выясняется, нет». Вот уж точно, пока гром не прогремит, мужик не перекрестится. Знаешь, я Алёхина лично бы пристрелил. До половины домов возможности добраться нет. Ни под землей, ни по воздуху. Благо, что это вы такие, мастера, по крышам лазить. В общем, так и сидим себе, постреливаем, ждем либо подмоги, либо того, что твари сами уйдут. Или сдохнут, они же летнее в основном. Хотя и облудков хватает». Когда такое было, чтобы они стаями собирались? Что-то в этом мире пошло не так. — В нем давно уже все пошло не так, — хмыкнул Чужинов. — Мои гонцы-то, кстати, дошли. — Один только. — Кто именно? — Самый молодой. — Сам Алехин-то где выжил? — Не думаю. Хотя и не уверен. — Может быть, в каком-нибудь из тех домов прячется, куда не добраться. А ты-то как в Комова оказался. Слышал, я из Снегири в последнее время не вылазишь. Во Фрязин шел, коротко объяснил Чужинов. Ладно, капитан Крюк, все-таки не удержался он. С утра бегать придется, стрелять. Мне бы поспать хоть немного. Прошлой ночью глаза прикрыть два удалось. Определи меня уж куда-нибудь на постой, глаза слепаются. Да погоди ты спать, сейчас ужин будет. Ну и примем немного за встречу. «Нет, спасибо. Утром поем. А сейчас спать. А выпьем, когда зачистку закончим. разбудить тебя когда?» «Желательно, когда с тварями покончите», — зевая ответил Глеб. «Сам же говорил. Без нас справитесь». «Глеб, вставай!» Вставать не хотелось. Хотелось досмотреть сон. Яркий такой, цветной, как будто наиву все происходит. В нем гуляет он с Мариной по берегу моря а по самой кромке прибоя бегает ребенок. Причем Глеб понимает, что это их ребенок, но почему-то не знает, кто именно. Мальчик? Девочка? И как они его назвали? И спросить у Марины неудобно. Ребенку уже лет пять-шесть. И вот когда он все-таки набрался храбрости и даже спросил, а Марина собралась ему ответить, Костернюк его и разбудил. — Ты чего такой хмурый? «Будете ни свет, ни заря по всяким пустякам», — попытался отшутиться Глеб. Никогда он особенно суеверным не был. Так больше для проформы плевал через плечо, если рассыпал соль. Разве что слово «последний» старался избегать, да и то не всегда получалось. Но это когда касалось его лично. Теперь все было по-другому. Что бы это значило, размышлял Чужинов, натягивая обувь, вещей? Помнятся они только в определенные дни недели снятся. Но в какие именно? А какой сегодня день недели вообще? — Паша, сегодня у нас что? — спросил он у Костернюка. Поначалу тот даже не понял, о чем речь. Зачем все же сообразил? Среда, 12 декабря. Год, надеюсь, помнишь? А зачем тебе? — Год помню. — Только и ответил чужина, подхватывая автомат. Завтрак состоял из чашки просяной каши с редкими вкраплениями шкварок и кружки чуть сладковатой воды, заваренной брусничным листом и еще чем-то пахучим. Пока Чужинов ел, Костернюк, поглядывая на него с явным нетерпением, рассказывал последние новости. Я тут перекличку успел устроить и по домам пробежался, куда ходами добраться можно. Так вот, все как один утверждают, что тварей стало значительно меньше. «Ушли, что ли? Или просто на глаза стараются не попадаться?» Глеб отодвинул опустевшую чашку, допил то, что по нынешним временам называли чаем, причем далеко не самым плохим. «Такое впечатление, что ушли». «Но полностью не уверен», — честно ответил Костернюк, поднимаясь из-за стола. «Пошли, Глеб, все уже готовы. Тебя ждем». Планом хмырников, вычерченным на листе, успевшего пожелтеть Ватмана, вероятно, пользовались не год и не два. Во многих местах он носил следы потертостей. Хороший, подробный план и даже с соблюдением масштаба. Пользовались им, конечно же, не для зачисток. Вторжение тварей поселок еще не переживал. Эта вышка, ну, карандашом чужинов. Именно она. Вот еще, еще и еще. Попасть на эти две можно? На эту без проблем. Да и на другую считаю тоже. Вот и отлично. Посади на каждую парочку толковых стрелков. Сверху хорошо все видно, подскажут, если что, а то и прикроют. Да, обозначь те дома, в которых точно находятся люди. И пошли кого-нибудь объяснить, что их дело сидеть тихо, никакой стрельбы. Даже в том случае, если твари прямо у них под окнами снашаться начнут, иначе будут только мешать. Передаем еще, что лично голову оторву, если не смогут удержаться. С какого сектора начнешь? Кивнув, спросил Костернюк. Всего их в хмырниках четыре. Каждый отделен частоколом. Ворота между ними ночью всегда закрыты. Закрыты они и сейчас. Кому бы в голову пришло их открывать, рискуя жизнью. Да с этого, в котором находимся, и начну. Здесь, судя по плану, практически все дома с людьми. Работать буду со своими, но и для твоих бойцов дело найдется. Как зачистим сектор, они должны его удержать. Чужиному понадобился всего-то час, чтобы убедиться. Костернюк прав. Твари из поселка ушли. Пусть и не все, но те, что остались, обычные, а такие активны лишь в летнюю пору. К тому же все они вели себя настолько вяло, что справиться с ними не составляло большого труда. «Зимний ресурс у них к концу подошел», — с усмешкой предположил Рустам. «Лишь в одном месте пришлось потрудиться. Дом, на пороге которого обнаружили осколки костей и кровь владельцев, стал прибежищем сразу для нескольких особей. Удивительное дело. Твари не кинулись на людей, как это бывало всегда. Они продолжали оставаться внутри». Там они свой конец и нашли, когда Чужинов, потратив единственную светошумовую гранату, вместе с Рустамом и Поликарповым ворвались внутрь. — Ничего не понимаю. Такое впечатление, как будто их специально здесь бросили, — поделился с Костернюком своими соображениями Глеб, когда зачистка закончилась. В который уже раз ему пришла мысль о том, что тварями кто-то управляет. Она явно напрашивалась, ведь кто-то же поднял их из спячки и пригнал сюда. Неужели часть особи изменилась настолько, что приобрела способность мыслить, анализировать, строить планы и воплощать их в жизнь? Нашелся и Алехин, бывший глава поселения, об этом можно было нисколько не сомневаться. «Ох, и достанется же ему теперь от Марии», — сказал Павел Костернюк провожая взглядом сутулую спину Алёхина. «Мария — это кто?» — поинтересовался Глеб. «Жена», — ответил Павел. И, видя недоуменный взгляд Чужинова, пояснил. «Тут такое дело, как раз перед тем, как сюда наведались твари, попёрся он с ночным визитом к одной вдовушке. Там и просидел всё это время. Не выбраться ему было оттуда. Сейчас ему Маша все его ночные обходы постов разом припомнит». — Попробуй, докажи теперь, по делу ты ночью отсутствовал или как? — И по делам, — добавил он после короткой паузы. — Всего-то три дойных коровки на всех мырники было. И как теперь детишкам без молока? След тварей, как выяснилось, покинувшись мырники еще ночью, привел чужиного к лесу, где свернул с дороги и в него углубился. По пути им часто попадались их туши. Некоторые были живы и даже пытались напасть. Таких пристреливали. Другие только скалились без сильной ярости, не в состоянии подняться, и их, экономя патроны, обходили далеко стороной. «Преследовать будем?» — спросил Рустам, на что Глеб твердо ответил. «Нет». Джоэф лишь вожал плечами, но многие вздохнули с облегчением. Лезть в густой ельни, когда до заката осталось всего ничего, не хотелось никому, а с чужака, судя по слухам, станется. «Мы их при всем желании догнать не сможем», — пояснил Сюжинов, подумав при этом. «Парни, вы, конечно, храбрецы все замечательные и все такое, но я рисковать не стану. Не тот у вас уровень, совсем не тот. А только мы с Рустаном маловато будет». А жаль, и Джоев едва ли не скорбно вздохнул. Вот так и рождаются легенды. Тихо, так, чтобы его услышал лишь Чужинов, с непроницаемым лицом произнес Поликарпов. И Глеб не смог удержаться от улыбки. Рисуется Рустам, видя, как остальные, за исключением Семена, поглядывают на лес с явной опаской и даже со страхом. — Не, ну так то ты и один можешь сходить, — уже в полный голос заявил Семен. — Первый раз, что ли, тебе не привыкать. Рустам, одного тебя не отпущу, даже не проси, едва сдерживая смех, сказал Чужинов. Все, возвращаемся.